Говард Лавкрафт Зеленый лук Предисловие Приведённое ниже весьма странное повествование или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 подцепили донным неводом и вытащили на берег каменно-металлическую глыбу весом в 360 фунтов.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 Книжка сброшурована и переплетена с использованием некого технологического процесса, не вполне понятного людям, ее исследовавшим. Процесса, в ходе которого материал страниц сплавляется с материалом обложки. Теперь страницы неотделимы от корешка, и их невозможно вырвать никакими усилиями».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 В результате ряда химических экспертиз, проведенных покойным профессором Чемберсоном из Гарвардского университета, текст на нескольких страницах преимущественно в конце повествования вытравился еще до его прочтения и посему безвозвратно утрачен. Уцелевшая часть рукописи была переведена на современный греческий палеографом Резерфордом и в таком виде передана переводчикам. Профессор Мейфилд из Массачусетского технологического института, исследовавший образцы странной породы, с уверенностью признал в камне метеорит. С каковым мнением не согласен доктор фон Винтерфельд из Гейдельбергского университета. В 1918 году интернированный как опасный гражданин неприятельского государства. Профессор Брэдли из Колумбийского университета занимает не столь категорическую позицию,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 Я стоял один на узкой полоске берега. Передо мной, за краем изумрудного зеленого травяного ковра, слегка волнуемого ветром, растелалось море. Ярко-голубое море, лениво катящееся, крупной зыбью и источащее туманные испарения дурманящего свойства. Столь густыми были эти испарения, что море казалось слившимся,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 Мертвую тишину нарушали лишь шорох колебаемых ветров деревьев Да тихий плеск волн Внезапно мне начало бить дрожь Хотя я не видал, каким образом очутился здесь И не помнил толком ни имени своего, ни звания И я вдруг ясно осознал, что непременно сойду с ума И если сумею понять, какая опасность...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 Я вспомнил отправление древних светотатственных обрядов и погружение в ужасные тайны демокритовских папирусов. Но с возвращением памяти я затрясся от страха еще сильнее, ибо осознал, что я здесь один, совсем, совсем один. Один, один, один. Несмотря на полное одиночество, я все же ясно ощущал пронизывающий воздух, разумные вибрации, самая мысль о природе и источники, которых приводила меня в содрогание. В шелесте зеленых ветвей мне слышалась лютая ненависть и дьявольское торжество.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 Не гул обычного водопада, но чудовищный грохот, какой раздался бы в далеких скифских краях, если бы все Средиземное море разом не зверглось в некую бездонную пропасть. Мой неуклонно сокращающийся в размерах островок плыл в направлении шума, и я примирился с неизбежным.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 До сего момента я не замечал ни единого признака человеческого присутствия. Но сейчас моего слуха достиг монотонный напев. Происхождение и природа коего не вызывали сомнения. Хотя слова звучали неразборчиво, напев пробудил в моем уме особую цепочку ассоциаций и заставил вспомнить некогда переведенный мной отрывок из одной египетской книги. В свою очередь взяты из древнего мероитского папируса. Перед моим мысленным взором всплыли вызывающие смутные тревогу строки, которые я не смею повторить здесь. Строки, повествующие о явлениях в жизненных формах, что существовали в незапамятные времена, когда Земля была еще совсем молодой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 «Я прозрел бесконечный цикл будущего, из которого никогда не вырваться мне подобно. Я буду жить вечно. Буду мыслить и чувствовать вечно, хотя душа моя отчаянно взывает к богам о смерти и забытие. Я знаю все». Заревущим бурным потоком Простирается страна Стеталос Где молодые люди Бесконечно стары Зеленый лук Я перешлю весточку Через ужасную Бескрайнюю Без. далее неразборчиво. Конец рассказа Говард. Лавкрафт зеленый лук текст читал Михаил Стинский.